Глава 12. Медленная пытка Выехав за околицу, мы сразу очутились в поле. Удивительно красиво и привлекательно эта пустынная лесистая местность свежим ранним утром в первые прохладные дни осени. С вершин холмов мы видели расстилавшиеся перед нами прекрасные зеленые долины, с извивавшимися по ним речками и ручейками, с разбросанными там и сям словно островки, купами деревьев и рощицами, и одинокими столетними дубами, отбрасывавшими от себя темную прохладную тень. А за долинами тянулись ряды холмов, окутанных голубоватою дымкой тумана, волнистой грядой до самого горизонта. Кое-где, на больших расстояниях одно от другого, на волнистых вершинах холмов смутно маячило что-то серое или белое. Мы знали, что это был замок. Мы проезжали через широкие естественные прогалины и поляны, сверкавшие росой. Мы двигались неслышно, как духи, ибо мягкий торф заглушал стук копыт, словно во сне наву мы проезжали по длинным естественным аллеям в которых стоял зеленый полумрак отнависший над нашими головами лиственной кровли пронизанный солнечным светом у ног наших шептались и журчали пробегая по камушкам холодные прозрачные ручейки и музыка их шепота ласкала слух По временам мы словно уходили от мира, въезжая в густую таинственную сень лесов, где какие-то дикие зверьки шныряли и перебегали с места на место, шуршали ствою так проворно, что вы не успевали даже заметить место, откуда донесся шорох. Из птиц только самые ранние успели вылететь на добычу, и до нас доносились то песенки их, то будто ссора, то таинственный далекий стук и гудение насекомых на поверженном назем древесном стволе, где-то в непроницаемой чаще леса. Затем постепенно мы снова выбирались на солнечный свет. В третий или четвертый раз, как мы вынырнули снова из мрака на свет, это было часа так два спустя после восхода солнца, мне это показалось не так уж приятно, как раньше. Становилось жарко, солнце заметно припекало, а нам вдобавок еще пришлось очень долго ехать по совершенно открытой местности, где не было тени. Курьезная вещь, как маленькие огорчения и тревоги постепенно разрастаются и умножаются, стоит только начать. То, на что я раньше совсем не обращал внимания, я начал очень и очень замечать, и чем дальше, тем ощутительнее. Так, например, первые 10-15 раз, что мне понадобился носовой платок, я почти не обратил на это внимания, Обошелся без него и решил, что это вздор и пустяки, и тотчас же забыл об этом. Но теперь другое дело. Теперь он все время был мне нужен. Теперь это не давало мне покоя. Я не мог позабыть о нем и, наконец, вышел из себя и послал к черту человека, который изготавляет для вас броню, не делая в ней карманов. А платок-то у меня был в шлеме вместе со многим другим, а шлем был такого устройства, что самому его снять никак нельзя — Когда я клал туда носовой платок, это не пришло мне в голову, просто-напросто я этого не знал. Я думал, что как раз самое удобное — положить его туда, а теперь думать, что он так близко, рукой подать, а достать его нельзя, было прямо-таки мучительно и делало еще не сносней эту пытку. Но, разумеется, всегда того и хочется, чего нельзя достать. Это всякий знает по себе. Мне так тогда положительно не давало думать ни о чем другом. Все мои мысли сосредоточились на шлеме. Я представлял себе носовой платок, рисовал его себе, а солёный пот в это время тёк у меня по лицу и ел глаза, и это было страшно обидно. Когда читаешь об этом в книге, это кажется пустяками, но на самом деле это были вовсе не пустяки, а очень даже серьёзная неприятность. Будь это иначе, я не стал бы и говорить о ней. Я решил в следующий раз захватить с собой ридикюль. Пусть думают и говорят об этом, что хотят. Само собой, эти железные болваны круглого стола найдут это скандальным, и чего доброго поднимут меня на смех, но что касается меня, я ставлю на первый план удобство, а затем уже стиль. Так мы трусили помаленьку, от времени до времени поднимая облако пыли, которая забиралась мне в нос, заставляя меня чихать и плакать. И, разумеется, я говорил по этому поводу такие вещи, которых не следовало бы говорить. Этого я не отрицаю. Я такой же, как и все, не лучше других. В этой пустынной Британии трудно было надеяться встретить кого бы то ни было, хотя бы даже людоеда. А между тем, в таком настроении, какое охватило меня, я был бы рад и людоеду, по крайней мере, людоеду с носовым платком в руках. Большинство рыцарей при такой встрече думали бы только о том, как бы завладеть его вооружением. Но мне бы только его сморкалку достать, а весь его железный хлам я бы охотно оставил ему. Тем временем становилось все жарче и жарче. Чем ниже спускалось солнце, тем больше нагревалось железо, а когда вам жарко, вас раздражает всякая безделица. Когда мы ехали рысью, на мне все гремело, словно в корзине с посудой, и это меня злило. Вдобавок мне было нестерпимо, что щит мой все время прыгает и колотит меня, то по груди, то по спине. А когда я убавлял ходу и начинал ехать шагом, все это железо томительно скрипело и стонало, словно колеса тачки». Вдобавок, при тихой езде ветра уже не было вовсе, и я чувствовал, что жарюсь живьем в этой железной печи. Кроме того, чем медленнее ехать, тем тяжелее давила вас железная одежда, и с каждой минутой в вас как будто прибавлялось весу. При этом все время приходилось менять руку, державшую копье, и переставлять его с одной ноги на другую, так как держать его все время одной рукой было до невозможности утомительно». ну знаете, когда так вспотеешь, что пот льет с тебя ручьями, тогда, ну, словом, тогда наступает момент, когда у вас начинается зуд. Что тут делать? Тело ваше в панцире, а руки снаружи. Между вашими руками и вашим телом только железо, но почесаться невозможно. Что там не говорите, а эта штука очень и очень неприятная. Сперва зачешется в одном месте, потом в другом, потом еще где-нибудь». «Зуд распространяется все дальше и дальше, в конце концов у вас все тело зудит, и вы себе представить не можете, что это за ощущение и до какой степени оно неприятно. Когда дошло до самого худшего, и мне уже стало казаться, что я не могу больше выдержать, под шлем ко мне залезла муха и уселась на моем носу. Поперечные перекладины его слиплись и не раздвигались, а я не в состоянии был приподнять забрало». Я мог только трясти головой, которая к этому времени уже совсем спеклась. А муха... Ну, вы сами знаете, как ведут себя мухи, когда они чувствуют себя в безопасности. Когда я тряс головой, она только перелетала с носа на губы, с губ на ухо и все время не переставая жужжала и кусала меня. И для человека, которого и так уже допекли в конец, это бывает прямо-таки нестерпимо. Я не выдержал и попросил Александру стащить с меня шлем и освободить меня от этой муки. Она сняла его, выложила из него все, что в нем было, и зачерпнула в него воды. Я выпил, потом слез с лошади, и она вылила мне остальное под кольчугу. Вы не можете себе представить, как это меня освежило. Затем принесла еще воды и поливала меня до тех пор, пока я не промок насквозь и не успокоился окончательно. Хорошо было отдохнуть немножко, в тишине. Но жизнь очень несовершенна, и вы никогда не можете иметь всего за раз. За минуту перед тем я набил себе трубочку, и табак даже был у меня весьма недурной, не настоящий, но вроде того, какой курят индейцы, сушеная и толченая ивовая кора, внутренний слой. Табак вместе с платком был у меня в шлеме, теперь я добыл его и рассчитывал закурить, но у меня не было спичек. Постепенно, с течением времени, для меня выяснилась еще одна неприятная вещь, что мы всецело находились в зависимости не только от погоды, но и от людей. Новичок, впервые надевший полное вооружение, не в состоянии сесть на коня без посторонней помощи и, притом, очень основательной. Помощи Санди было для этого недостаточно, по крайней мере, чтобы посадить на лошадь меня. Приходилось ждать, не подойдет ли еще кто-нибудь». Ждать молча было бы довольно приятно, так как у меня было о чем подумать, и я ждал только удобного момента. Мне нужно было поразмыслить о том, каким образом могло случиться, что здравомыслящие или хотя бы полуздравомыслящие люди выучились носить это вооружение, принимая в расчет все его неудобства, и еще ухитрились из поколения в поколение держаться этой моды, когда очевидно, что те мучения, какие я испытывал сегодня, они должны были испытывать ежедневно всю свою жизнь. Мне необходимо было обдумать это и вдобавок придумать способ, как устранить это зло и убедить публику бросить эту нелепую моду. Но думать при данных обстоятельствах было совершенно невозможно. Присутствие Санди думать вообще было немыслимо, так как она была добрая и довольно покладистая, Но зато не умолкала ни на минуту, болтала без устали, молола, как мельница, и от ее болтовни у вас разбаливалась голова, как в городе от стука колес экипажей и ломовых телег. Если бы можно было заткнуть ей пробкой рот, она была бы прямилой спутницей. Но такому творению и рот заткнуть нельзя. Если ему не дашь говорить, оно умрет... Язычок ее трещал без умолку день-деньской, до того, что вы начинали уже бояться за него, не сломается ли у нее в горле какая-нибудь пружинка. Но нет, ничего не портилось и не ломалось, и запас ее слов никогда не иссякал. Она могла молоть, извинеть и гудеть и жужжать вам в уши с утра до вечера целыми неделями, словно машина». Ее не приходилось ни подмазывать, ни продувать. А между тем в результате получалось только одно сотрясение воздуха. Только ветер. Ничего больше. Ибо никогда у нее не было ни одной мысли в голове. Ничего, кроме тумана. Типичнейшая пустозвонка. И в то же время придоброе Утром ее болтовня не особенно докучала мне. Я слишком был поглощен своими огорчениями и заботами. Но в течение послеполуденного времени мне не раз приходилось говорить ей... Отдохни немного, дитя, иначе ты израсходуешь весь здешний воздух, и королевству придется выписывать новый, а в казне и без того денег немного. Глава тринадцатая. Вольные люди. Странное дело, как недолго человек может чем-нибудь довольствоваться. Еще недавно, когда я ехал верхом и мучился, каким раем показались бы мне этот отдых, этот покой, отрадная тишина этого укромного тенистого уголка возле струящегося ручья, где можно было посидеть спокойно, время от времени освежая себя выливаемой под кольчугу водой. А вот посидел немного и уже начал чувствовать себя недовольным. Отчасти потому, что не могу закурить. Спичечная фабрика-то у меня давно уже была в ходу, но я забыл захватить с собой спички. Отчасти потому, что хотелось есть, а поесть было нечего. Вот еще пример детской непредусмотрительности этого народа и этого века. Предполагалось, что вооруженный странствующий рыцарь в дороге всегда сумеет промыслить себе еды, и каждый из них был бы шокирован мыслью повесить на свою пику корзинку с бутербродами. Из рыцарей круглого стола, пожалуй, не нашлось бы ни одного, который не предпочел бы умереть, чем быть пойманным с такой штукой на древке своего копья. А между тем, что могло быть разумнее? Я так и пытался украдкой сунуть пару бутербродов в свой шлем, но мне помешали. Пришлось извиниться и бросить их псу. Близилась ночь и с нею буря. Сумерки быстро надвигались. Надо было подумать о ночлеге. Я нашел удобное местечко для своей спутницы под защитой скалы и отыскал другое такое же для себя». Но и на ночь я не мог освободиться от своих доспехов, потому что не в состоянии был снять их с себя один, и в то же время не решался бы прибегнуть к помощи Александры, так как это было бы все равно, что раздеться при ней. То есть, в сущности, не совсем все равно, так как на мне было исподнее платье, но от предрассудков, привитых воспитанием, сразу не освободишься. И я знал, что когда дойдет до надетой на меня железной юбки, мне станет неловко». Гроза принесла с собой и перемену погоды. Чем сильнее дул ветер, чем яростнее хлестал дождь, тем становилось холоднее и холоднее. Вскоре из-под сырой травы стали выползать жуки, муравьи, червяки и прочая нечисть, и в поисках более теплого места заползать под мою кольчугу. Некоторые из них вели себя довольно прилично, и, забравшись куда-нибудь в складки белья, затем уж лежали спокойно. Но большинство незваных гостей были удивительно беспокойные и непоседливые. Они ни минуты не сидели смирно, а все время шныряли по моему телу, гоняясь, сами не зная зачем. В особенности мне докучали муравьи, беспрестанно щекотавшие меня, ползая по мне из конца в конец. Вообще, это чрезвычайно неприятные животные, и я не хотел бы еще когда-нибудь ночевать с ними вместе». Тем, кто очутится в моем положении, я советовал бы не чесаться и не кататься по земле, так как все это возбуждает любопытство насекомых, и у всех их до последнего является желание подползти и расследовать, что там такое происходит. А это еще ухудшает дело и уж во всяком случае приводит вас в еще сильнейшее негодование, если только это возможно. С другой стороны, это так мучительно, что если не колотить себе и не кататься по земле, то прямо-таки сдохнешь. так что в сущности выбора нет. Даже когда все мое тело окоченело от холода, я продолжал ощущать это щекотание и вздрагивать от него как покойник от электрического тока. И в уме своем твердо решил, что, вернувшись из этого путешествия, я уже никогда больше не надену лад. В продолжении всех этих томительных часов, когда я замерзал от холода и в то же время горел, как в огне, в голове моей неотступно кружился все тот же вопрос, на который я не мог найти ответа. Как могут люди носить подолгу эти злополучные доспехи? Как ухитрялись столько поколений терпеть это? Как могут они спать ночью, терзаться мыслью о муках, которые ожидают их на следующий день? Когда наконец наступило утро, я поднялся в довольно плачевном состоянии. Лусонный, вялый, истомленный тем, что не выспался, ослабевший от голода... «Все тело у меня болело и ныло, я жаждал взять ванну и избавиться от насекомых. После одной ночи на открытом воздухе меня уже скрючило от ревматизма». А как же чувствовала себя благородная девица, титулованная аристократка Александра Ля-Картелуаз? «О, она была свежа и бодра и прыгала, как белка. Она спала, как убитая». А что касается ванны, то не она и, по всей вероятности, никто из здешней знати в жизнь свою не брал ванны, потому и не нуждался в ней. С современной точки зрения все эти люди были в сущности те же дикари. Благородная девица не выказывала никакого нетерпения, словно у нее и не было желания позавтракать. Тоже черта дикаря. Все эти британцы во время своих путешествий привыкли подолгу поститься и умели переносить отсутствие еды и перед выездом наедаться заблаговременно на несколько дней, как это делают индейцы и анаконды. И Санди уж, наверное, наелась на целых три дня вперед. Мы двинулись в путь еще до рассвета. Санди ехала верхом, я, прихрамывая, плелся сзади. Полчаса спустя мы натолкнулись на группу оборванных жалких созданий, подчинявших то, что они называли дорогой. Они приветствовали меня смиренно и униженно, как животные. И когда я предложил им позавтракать с ними, они были так польщены, так подавлены моей необычайной снисходительностью, что в первые минуты не могли даже поверить, что я говорю серьезно. Моя дама презрительно вздернула носик, отъехала в сторону и громогласно заявила, что она не станет есть, как не стала бы есть со скотом. Причем это ее замечание смутило бедняков исключительно потому, что относилось к ним, а не потому, чтобы они чувствовали себя задетыми им или оскорбленными. Ничуть не бывало. А между тем, то были ни рабы и ни крепостные. По иронии закона и ходячего наименования они были вольными людьми. Семь всего свободного населения страны принадлежали именно к этому классу и званию. Мелкие независимые фермеры, ремесленники и прочее, и прочее. Иными словами, это и был народ, настоящий народ. Почти вся та часть его, которая чего-нибудь стоила, была полезна, была действительно достойна уважения. Выбросьте их из народа, остались бы одни подонки, отбросы. король, знать и дворянство, ленивые, непроизводительные, умеющие только расточать и разрушать совершенно ничего не стоящие и ни на что не нужные в рационально устроенном мире. И однако ухитрились устроить так, что это золоченое меньшинство, вместо того, чтобы быть в хвосте того народа, к которому они принадлежали, шествовало во главе его, высоко неся голову и с развивающимися знаменами, так что оно само себя объявило народом, а эти бесчисленные хамы терпели это до тех пор, пока сами в это не уверовали. Мало того, уверовали, что это справедливо, и так оно и должно быть». Попы вбили в головы их отцам и им самим, что этот, словно в насмешку созданный порядок вещей, создался по воле Божией, и они, не рассуждая о том, как это не похоже на Бога, забавляться издевательствами над людьми, еще над такими бедными и простодушными людьми, выбросили из головы всякие мысли и стали почтительно спокойными. Странно звучали речи этих кротких покорных людей для недавнего американца. Они были свободными людьми, а между тем не могли уйти из поместья своего лорда или епископа без дозволения владельца. Они не имели права сами себе молоть муку и печь для себя хлебы, но обязаны были отвозить все свое зерно на его мельницу и муку в его пекарне и платить кругленькую сумму и за помол и за печенье. Они не вправе были продать ни одного куска своей же собственной земли, не уплатив лорду изрядного процента с вырученной суммы. При покупке земли точно так же известная доля поступала в кассу лорда. Они обязаны были бесплатно убирать с поля его хлеб и являться по первому его зову, бросая собственную рожь в добычу надвигающейся бури. Они обязаны были позволять ему сажать фруктовые деревья на своих полях и скрывать свое негодование, когда сборщики плодов по небрежности вытаптывали хлеб вокруг деревьев. Точно так же не могли они и дать воли гневу, когда лорд со своими гостями во время охоты галопировал по их полям, уничтожая плоды их терпеливого упорного труда. Им самим не разрешалось держать голубей. Когда же стая голубей из голубятни лорда слетались на их поля и клевали зерно, они не могли выйти из себя и убить хотя бы одну птицу, так как за это полагалась тяжкая кара. Когда же, наконец, им удавалось собрать жатву, тотчас налетала стая хищников, каждый за своей долей. Сначала церковь взимала десятину, затем королевские сборщики податей двадцатую часть. Из оставшегося загробастовали львиную долю людьми лорда, и только тогда свободному человеку предоставлялась свобода убрать уцелевшую часть в своей житнице, если она еще стоила того. Налоги — подати, и снова подати, и снова налоги, этот свободный независимый нищий платил и платил их без конца. Но ни милорд, ни барон, ни епископ не платили их, как не платило и расточительно щедрое мотовство дворянство, как не платило их и ненасытное в приобретении церковь. для того чтобы барон мог спать спокойно свободный человек после дневного труда обязан был ночь напролет сидеть и хлестать бичом по воде пруда чтобы не давать квакать лягушкам если же дочь свободного человека ну нет это последняя низость феодально монархического режима совершенно непечатного свойства Если же, наконец, свободный человек, дойдя до отчаяния от всех этих мук, находил жизнь в таких условиях немыслимой и жертвовал ею, ища прибежище и милосердие у смерти, кроткая и милостивая церковь обрекала его на вечные адские муки, а милостивый закон повелевал похоронить его в полночной перекрестке, вбив ему кол в спину, а его господин, барон или епископ, забирал себе его имущество и выгонял его вдову с детьми на улицу. И вот эти свободные люди собрались чуть свет чинить дорогу для своего лорда-епископа, причем каждый из них обязан был работать на ней. Каждый отец семейства и каждый сын в семье, по три дня, без всякой платы, и еще, кроме того, батраки его денек-другой. Слушая их, я как будто читал о Франции и о французах до памятной и благословенной революции одной кровавой волной смывшей тысячу лет гнуснейшего рабства. До уплаты веками копившегося долга в размере полукапли крови за каждую бочку ее, выжатую медленными пытками из этого народа в течение томительных десяти веков несправедливостей, обиды, стыда и убожества, жизни, хуже которой не сыскать в аду. Если мы хорошенько все припомним и обсудим, мы убедимся, что во Франции было два режима террора. Один — пара убийств в горячке страсти, Другой, когда убивали спокойно и обдуманно, без малейшего трепета в сердце. Один длился месяцы, другой — десять сотен лет. Один стоил жизни десятку тысяч человек, другой — сотням миллионов. Но нас всех ужасает лишь первый, наименьший, так сказать, минутный террор. А между тем, что такое ужас мгновенной смерти на плахе в сравнении с медленным умиранием в течение всей жизни от голода, холода, оскорблений, жестокости и сердечной обиды? Что такое мгновенная смерть от молнии в сравнении с медленным сжиганием живьем на костре? Гробы всех погибших во время этого кратковременного террора, перед которым всех нас так старательно учили трепетать и ужасаться, и скорбеть о его жертвах, — могли бы поместиться на одном городском кладбище. Но и целая Франция едва вместила гробы жертв этого другого, старейшего и настоящего террора, несказанно горького и страшного, который никому из нас не показали во всей огромности и бесконечной жалости, которые заслуживают его жертвы. Эти бедные, мнимо свободные люди — делившие со мной свой завтрак и беседу, были преисполнены смиреннейшего преклонения перед своим королем и церковью, и знатью, и чтили их, как только мог бы пожелать их злейший враг. В этом было что-то жалкое и вместе комичное. Я спросил их, как им кажется, существовал ли когда-нибудь народ, который бы, владея правом свободного голоса для каждого из сынов своих, Добровольно избрал бы единую семью с тем, чтобы она и его потомки вечно царствовали и правили этим народом, независимо от того, будут ли они даровитыми людьми или дураками. Причем никакой другой род, в том числе и род голосующего, не мог бы уже достичь такой власти. и далее, который бы добровольно вознес на головокружительную высоту несколько сотен семейств и облег бы их оскорбительными для других почестями и привилегиями, передающимися по наследству из поколения в поколение, лишив этих привилегий всех остальных членов нации, в том числе и собственную семью голосующего. Слова мои как будто не произвели впечатление. Мне ответили, не знаем, никогда об этом не думали, нам и в голову не приходило чтобы мог существовать такой народ, в котором каждый имел бы право высказать свое слово о делах правления. Я сказал, что я видел такой народ, и что он будет жить так до тех пор, пока не введет у себя господствующие и установленные церкви. И это опять-таки как будто не произвело впечатление, по крайней мере, в начале». но затем один из моих собеседников поднял на меня глаза и попросил повторить, что я сказал, и притом медленно, чтобы он мог вникнуть и осмыслить мои слова. Я исполнил его просьбу, и немного погодя он, очевидно, сообразил, потому что стукнул кулаком по столу и объявил, что он не верит, чтобы народ, в котором каждый человек имеет право голоса, мог бы добровольно залезть в такую грязь и тину. и что ограбить нацию, отняв у него волю и право выбора, есть преступление и техчайшее из преступлений. Я сказал себе, вот этот человек, будь у меня побольше таких, я бы в интересах благоденствия страны объявил всеобщую забастовку и постарался бы доказать, что я лояльнейший ее гражданин и произвел благодетельную реформу в ее образе правления». Как видите, я понимал лояльность в смысле преданности интересам страны, а не ее учреждениям или правителям. Ведь настоящая и вечная во всем этом только страна. В ней вся суть. Ее надо любить и беречь, и верно служить ей, а учреждение — это уже нечто внешнее. Все равно что платье. А платье может износиться, превратиться в лохмотье, перестать быть удобным и впору, перестать защищать тело от зимнего холода, болезней и смерти. Быть лояльным по отношению к лохмотьям, лохмотьям кричать «Ура!», перед ними преклоняться и умирать за них — это уже неразумная, чисто животная лояльность, монархическая, монархия изобретенная, пусть она и останется при монархиях. А я родом из Коннектикута, в конституции которого говорится, что вся политическая власть принадлежит народу. И все свободные правительства учреждаются для блага народа и держатся его авторитетом. И народ раз и навсегда и во всякое время имеет неопровержимое и неотъемлемое право изменять форму правления, как ему заблагорассудится». С точки зрения этого политического катехизиса гражданин, который видит, что платье его общины в смысле политических учреждений изношено, что она из этого платья выросла и сидит сложа руки и не агитирует, не добивается нового платья, есть изменник, нарушающий долг лояльности. То, что, может быть, только он один видит, что платье обветшало, а другие не замечают этого, не оправдывает его. Во всяком случае, долг его возбудить агитацию, а обязанность других, тех, кто не согласен с ним и смотрит на вещи иначе, не свергнуть его силою большинства голосов. И вот я попал в страну, где право высказывать свое мнение относительно того, как следует управлять страной, принадлежало всего лишь шести человекам из тысячи. А если бы остальные 994 осмелились выразить неудовлетворенность господствующей системой правления... или же предложили бы изменить ее, эти шестеро, как один человек, содрогнулись бы от ужаса, до того показалось бы им нелояльно, нечестно, гнусной черной изменой. Я, так сказать, был акционером в обществе, в котором из тысячи девятьсот девяносто четыре члена доставляли все деньги и делали всю работу, а остальные шесть, сами себе избравшие в постоянный состав правления, делили между собою дивиденды. Мне представлялось, что для этих девятьсот девяносто четырех оставшихся в дураках необходимо перетасовать карты и сдать их с изного. У меня в натуре есть авантюристическая жилка, и мне было бы очень по душе сложить с себя свой высокий сан Босса, поднять знамя восстания и превратить его в революцию». Но я знал, что Джек Кэт или Уот Тайлер, которые вздумали бы проделать такую штуку, не воспитав предварительно в массах революционное сознание, почти неминуемо обречены попасть в просак. Джек Кэт. Годы жизни. Около 1420-1450. Ирландец. Предводитель крестьянского восстания 1450 года. В Англии. Уот. Уолтер. Тайлер. годы жизни 1341-1381, предводитель крупнейшего в средневековой Англии крестьянского восстания 1381 года. А я не привык попадаться в просак, хотя бы об этом знал только один я. Поэтому та перетасовка и сдача, план которых я в последнее время силился выработать в своем уме, были совсем иного типа, чем у кедов и Тайлеров. Поэтому я не стал говорить о крови и восстаниях с человеком, который сидел напротив меня, жуя черный хлеб вместе с прочими изобиженными и невежественными двуногими овцами. Но отвел его в сторону и заговорил с ним совсем о другом. А когда кончил, попросил его одолжить мне немного чернил из его жил и обмакнутым в эти чернила прутиком написал на куске коры: "Помести его в мужскую факторию" и отдал ему, говоря: Снеси это в королевский дворец Камилот и отдай в собственные руки Амиасу Лепулету, которого я называю Кларенсом. Он уж поймет. «Так он, значит, поп?» — переспросил мой новый приятель, и лицо его уже не выражало прежнего энтузиазма. «Как поп? Разве я не сказал тебе, что в мою мужскую факторию не допускаются ни рабы церкви, ни крепостные попов и епископов?» Разве я не говорил тебе, что и сам ты можешь поступить туда лишь при условии, что твоя религия, какова бы она ни была, является личным твоим делом и ничьим больше? Говорил-то говорил, -то говорил я был этим очень доволен. Но вот это уж мне не понравилось, и сомнение меня взяло, когда я узнал, что там этот поп. Да говорю же тебе, он не поп. Но собеседник мой не удовлетворился таким заявлением. Как же не поп, когда он умеет читать? А вот так, не поп, читать умеет. И писать тоже, да будет тебе известно. Я сам научил его. Лицо рабочего прояснилось. И тебя в этой фактории первым делом обучат читать и писать. Меня? Да я готов всю свою кровь отдать до последней капли, только бы выучиться этой науке. Я в кабалу к вам пойду, стану вашим рабом, вашим... Нет, этого не нужно, ты не будешь ничьим рабом. Забирай свое семейство. и переселяйся. Твой лорд-епископ конфискует твое убогое имущество, но это ничего. Кларенс устроит вас всех».